обернувшись, чтобы проследить взглядом, на что именно направлен указывающий перст Лэдена, Ларн увидел флагшток, торчащий из горы щебня, которым была усыпана окраина разрушенного города. На флагштоке, выцветший и изорванный, и два колышущиеся на ветру, возвышался штандарт Имперский орёл. "Теправ, Лэден!" возмуждённо воскликнул Хален, чем сразу привлёк к себе внимание десятков других гвардейцев. которые тут же устремили глаза на флаг вдали. Всё верно, это наши позиции. Если приглядеться, можно даже различить очертания замаскированных бункеров и огнивых точек. Вот туда-то нам и надо. Но, Хелс, до туда никак не меньше 700-800 м, запротестовал Воронск. И между нами и стандартом лишь чистое поле. Нам никогда туда не добраться. У нас нет другого выхода, Ворс, отрезал Хелэн. Заметив, что глаза всех ротных гвардейцев теперь устремлены на него, он повернулся и, возвысив голос так, чтобы быть услышанным сквозь грохот канонады, обратился к ним с краткой речью: "Слушайте меня все! Я знаю, что вы напуганы. Ведет Зэл, я тоже, но оставаться здесь равносильно самоубийству. Наш единственный шанс бежать к тому штандарту". Реакция последовала не сразу, Некоторое время гвардейцы в нерешительности переводили испуганные взгляды с горящего десантного модуля на лежащую перед ними широкую полосу открытого пространства. Каждый принимал для себя непростое решение: остаться на месте и, возможно, встретить в будущем не гарантированную, но всё же весьма вероятную смерть, или бежать с риском погибнуть быстро и прямо сейчас. Но когда один из нарядов залетел на их сторону модуля и упал от них всего в каких-то 5 м. Решение пришло само. Они побежали, подгоняемые на каждом шагу смертельным ужасом. Тяжело дыша, Ларнг мчался вместе со всеми, чувствуя, как сзади на них неумолимо накатывает волна пулемётного огня. Невидимый враг упорно старался их уничтожить. Он видел, как вокруг гибнут люди. Красные фонтаны выплескивались из простреленных пулями тел, на головы сыпались наряды, взрывы секли тела осколками и шрапнелью в одно мгновение, лишая их голов и конечностей. И в то же время его взгляд ни на миг не отрывался от штандарта, маленькой фигурки, маячившей перед ним вдали, что, возможно, означало надежное убежище. Каждый вздох юноши при этом Был безмолвной молитвой о спасении. С каждым его движением это спасение оказалось все более реальным. Пока он бежал, он видел, как умирают его друзья и товарищи по оружию. Первым упал Халлан, его правый глаз выбитый и прошедший на вылет пулей, выскочив из глазницы, покатился по земле, а рот, из которого не успел вылететь ободряющий товарищей гвардейцев клич, так и остался открытым. Следующим был Воренс. Росыпь шрапнель, пробив грудь, страшно изуродовала весь его торс. Один за другим падали и другие бойцы. Кого-то из них он знал по имени, с кем-то так и не успел познакомиться. Все они, так же, как и он, срывая дыхание и выбиваясь из сил, отчаянно бежали на флаг. И вот, когда большинство его товарищей уже были мертвы, а до штандарта оставались еще сотни, И сотни метров Ларн наконец понял, что ему никогда туда не добраться. "Сюда! Давайте сюда, быстрее, сюда!" Обернувшись на голоса, которые раздались вдруг совсем рядом, Ларн увидел группу, словно из ниоткуда возникших гвардейцев. Одетые в серо-чёрный камуфляж, крича и жестикулируя, они отчаянно звали его к себе. Увидев, что они стоят, высунувшись из хорошо укреплённой траншеи, Он повернул на бегу и под градом взрывающих землю вражеских пуль бросился к ним из последних сил. Свинцовый дождь сопровождал его до самой траншеи, прыгнув в которую, он оказался наконец в безопасности. Лёжа на дне окопа, Ларн долгое время не мог отдышаться, оправив себя, огляделся и увидел пятерых стоящих вдоль бруствера гвардейцев. Все они были облачены в одинаковую форму, которая состояла из длинной серой шинели с чёрным маскирующим узором, тёплых перчаток и подбитой мехом каски. Первое время они совсем не обращали на него внимания. Каждый пристально вглядывался в просторы, на которых ему только что чудом удалось избежать смерти. Потом один из гвардейцев обернулся, бросил на него взгляд сверху и с недовольной гримасой заговорил: "Сержант, вызывает в мир с третьей траншеи. Судя по тому, что тот нажал на кнопку у своего воротника, Ларн понял, что разговор идёт по радиосвязи. «У нас один выживший. Думаю, в других траншеях есть ещё несколько. Но в основном несчастные недоумки остались лежать на нейтральной полосе. Приём!» «На позициях орков наблюдается какое-то движение», — сообщил один из гвардейцев, который, стоя у бруствера, выглядывал поверх траншейного парапета. «Это мясорубка!» Должно быть здорово разгорячило им кровь, они явно готовятся к атаке. Пока Ларн соображал, действительно ли он услышал слово орки, произнёсший последнюю фразу, отвернулся от Брустерра и испытующе на него посмотрел. "Знаешь, салажонок, если ты надел форму не для красоты, то думаю, тебе самое время встать и приготовить к бою ласган. Придётся много стрелять". С трудом поднявшись на ноги, Ларом снял оружие и шагнул к гвардейцам, которые молча расступились, освободив ему место у Бруствера. Однако, проверив ласган и уже готовясь приложить его к плечу, он увидел нечто, неумолимо подведшее его к мысли, что первая боевая высадка прошла куда хуже, чем он себе представлял. Изрешечённый пулями деревянный указатель, прибитый к столбу позади окопа и чуть в стороне, ироническое приветствие, на котором заставила Ларна замереть и всерьез усомниться, а точно ли это то место, о котором он до сих пор думал. Надпись гласила «Добро пожаловать в бруши Рок!» Глава шестая, 12.09, по центральному времени бруши Рока. «И они все еще готовятся к наступлению», сказал стоящий рядом с Ларном гвардеец. смачно плюнул через бруствер. На этот раз они ударят по нам крепко, с привлечением всех своих сил. Это всё кровь, понимаешь ли. Наша кровь, хочу я сказать, человеческая. Стоит им её только увидеть или почуять, как они тут же готовы ринуться в бой. Хотя видит императора, орки так только о том и думают, как бы его ночать поскорее. Его звали Рэбзик. Ларн мельком увидел выцвевшие буквы этого имени на гимнастёрке, которая выглядывала из-за творота его шинели. Стоя рядом с ним, на специально устроенной для стрелков насыпной ступени, Ларн проследил за его взглядом, который был направлен на пустынный ландшафт, теперь уже известный молодому гвардейцу как нейтральная полоса. Однако, как ни вглядывался он в раскинувшееся перед ним поле промёрзшей серой грязи, никакого движения не увидел. Как не увидел и малейших признаков вражеского присутствия, нейтральная полоса впереди показалась ему такой же неприметной, ровной и безжизненной, как она впервые предстала его взору каких-нибудь 10 минут назад, когда он ещё только выскочил из десантного модуля, и единственным добавлением к той картине стал теперь лишь самохваченный объём копус модуля и окровавленные тела его товарищей по роте. которые, валяясь в беспорядке, усеяли с собой промерзшую равнину. Неожиданно для себя, глядя на останки людей, которые прежде были его друзьями и знакомыми, Ларн вдруг почувствовал, как слезы начинают жечь глаза. «Дженкс мертв!» — подумал он. «И Халлен с Воренсом, и лейтенант Винтерс, и даже сержант Феррес! Я не видел Лэдена, может, он еще жив?» «Однако почти все, с кем я прибыл сюда с Джумаэля, лежат сейчас здесь, на нейтральной полосе, и всех их перебили в первые минуты высадки, не дав им сделать ни единого выстрела». «Да, жаль твоих друзей!» Почти по-отечески прозвучал рядом голос Ребзика, в то время как Ларн даже зажмурился, чтобы никто в окопе не мог видеть его слез. «Но все они уже мертвы, а ты нет!» О чём тебе сейчас надо думать? Так это о том, как бы не отправиться за ними следом. На нас идут торки селажонаг. Если хочешь жить, держи себя в руках. Горки, переспроси Лерн. В отчаянной попытке забыть о горе, сконцентрировавшись на практической стороне жизни, вы сказали Горки: "Я думал на Сильтури семе, не торках". "Может, оно и так", начал отвечать Рёбзик, в то время как один из стоящих рядом с ним гвардейцев В нему мызумление закатил глаза. Вообще-то тебе лучше спросить об этом у тех, кто там побывал. А здесь, бру широке. У нас орков столько, что мы не знаем, куда от них деться. Подождите-ка, в недоумении едва смог вымолвить Лорн. Вы что же? Хотите сказать, что эта планета не Сильтура-7? Знаешь, салажонок, сказал Грёбзик. Не хотел я специально на этом останавливаться, но раз уж ты так ставишь вопрос, Да, совершенно верно. В какой бы адской дыре эта планета ни находилась, это совсем не Сильтура-7. Совсем ошарашенный, Ларн какое-то время даже не был уверен, точно ли он понял смысл его слов. Затем он снова окинул взглядом унылый, без единого дерева в целленшафт, и вдруг поразился вопиющему несоответствию между тем, с чем ему говорили, он должен будет столкнуться на Сильтуре-7. И той жестокой реальностью, которая предстала перед ним сейчас в образе этого холодного, чуждого ему мира. И они совершили высадку на 3 недели раньше запланированного. Здесь совсем нет лесов. Сейчас зима, а вовсе не лето. Война здесь ведётся не против повстанцев из местных СПО, а против свирепых орков. Медленно осознавая ужасную правду, Ларн не мог признать Что весь этот набор очевидных фактов неумолимо подталкивает его к ошеломительному и шокирующему выводу. Святой трон, подумал он. Они по ошибке послали нас не на ту планету. Меня не должно было быть здесь, произнёс он громко. Забавно, что такая мысль приходит в голову каждому, когда он ждёт атаки врага, заметил Рэбзик. Я бы салажонок на этот счёт не очень беспокоился. Как только орки сюда заявятся, ты сразу почувствуешь себя как дома. Нет, вы не поняли. Принц объяснять Варн. Произошла чудовищная ошибка. Мою роту должны были направить в систему Сильтуры, в мир под названием Сильтура-7, с тем, чтобы мы подавили вооружённый мятеж, вспыхнувший там в рядах местных СПО. Однако раз я на другой планете, что-то явно пошло не так. И что с того? Какое мне до этого дело? Сухо произнёс Рэбзик, и взгляд, который он бросил на Ларна, едва ли был теплее окружающего их ландшафта. "Ты попал не на ту планету, не в ту звёздную систему, ещё скажи не на ту войну. Но так привыкай ко всему этому, салажонок. Если это останется худшим, что случилось с тобой за сегодняшний день, считай, тебе повезло". "Но вы меня не поняли". "Нет, салажонок. Если кто чего не понял, так это ты". "Это Бруширок". Мы в окружении 10 миллионов орков, и как раз сейчас некоторые из них, возможно, несколько тысяч или около того, готовятся на нас напасть. И им всё равно, на какой планете тебе нужно находиться. Им всё равно, по ошибке ты сюда попал или нет. Обсохло уже у тебя молоко на губах, или ты по малолетству ещё никогда не брился? Всё, что им надо сейчас это убить тебя. Поэтому, если ты сам себе не враг, саложинок, Тебе нужно срочно выбросить из головы всё это дерьмо и побыстрее начать думать о том, как бы вместо этого убить их. Обескураженный такой гневной тирадой бойца, Ларн не смог вымолвить ни слова, и его язык оставался нем, даже когда он увидел, что рэбзик отвернулся и вновь направил свой мрачный взгляд на нейтральную территорию, будто подчиняясь какому-то шестому чувству. Другие гвардейцы в окопе сделали то же самое каждый из них теперь напряжённо вглядывался в промёрший простор и по выражению их лиц Ларн понял что видят они там что-то абсолютно ему недоступное сам Ларн как ни старался так и не смог ничего разглядеть ничего за исключением тёмно-серой грязи на пустынных полях